Глава 12. Лель крепко спал рядом, еще и затащив меня к себе на грудь, голову, между прочим. Хоть и не мягко, а все равно было хорошо и уютно, как будто так и надо, как будто тут моё место рядом с этим мужчиной. Странное ощущение, опасное. Нельзя мне такое чувствовать, потом больно будет. Осторожно очень медленно отодвинулась и взамен себя выдала сонному демону свою подушку. Он прижался к ней носом, вздохнул мой запах и успокоившись, опять уснул. Я выдохнула от облегчения. Инкоп спящий выглядел очень умилительно. так и хотелось понежечь и потискать, зарыться пальцами в пушистые волосы, но это было бы слишком. Не знаю, почему я до сих пор сопротивляюсь его напору, но, наверное, я уже привыкла после развода жить одна, без отношений, сама себе хозяйка. Что хочу, то и делаю. Хочу ем, хочу сплю, хочу телек смотрю. Где хочу, там и работаю. А то от мужа столько запретов было, что я чувствовала себя как в тюрьме. Но терпела, потому что думала, что это забота с его стороны. А оказалось, что он не только обо мне так заботился, а потом, когда отгоревала и немного успокоилась, поняла, что в том, что ты одна, есть и куча плюсов. Вот и сейчас Лель уже начал вести себя не совсем адекватно. Это очень пугает. Нака напал как бешеный. Я бы и сама прекрасно могла с ним разобраться. Можно подумать, я отшивать мужиков надоедливых не умею. Или это что-то типа соревнования у них, кто первый меня в койку затащит? А что, очень может быть. Мужчины на все способны. Ничему уже не удивляюсь. А каким лель жутким, но и одновременно притягательным стал, когда превратился в эту машину для убийства. Брр. Нет, надо валить из комнаты инкуба, каким бы милым он во сне не казался. Оттуда, то додумаюсь непонятно до чего. Медленно сползла с постели и на цыпочках вышла из комнаты, а затем и в коридор. Дверь осторожно прикрыла и пошла к себе. Кану, я сейчас точно не пойду. Утром узнаю, как у него дела. В моем сне он выглядел вполне нормально. Будем надеяться, что все с ним хорошо. Они же не люди, а демоны. Когда пришла к себе, то сразу же посмотрела на время на моем телефоне, который остался лежать в комнате на столике у дивана. Артефакт показал 6 часов 10 минут. Персонал придет к 9. У меня еще в запасе почти 3 часа. Я решила не ложиться спать, а привести себя в порядок, а заодно уделить внимание купленным цветам. Кстати, благо каждый горшок с цветком был снабжен маленькой брошюркой которой было описано, как за ним ухаживать. Вознясь с цветами всегда меня успокаивала и заставляла отвлечься. После душа я занялась любимым делом. Подробно изучила все брошюрки и начала расстановку цветов. Некоторые вообще не любили солнечный свет. Ну, в этом мире условный солнечный свет. Солнце ведь тут вообще не было, но в брошюрке было чёрным по белому написано, что цветы надо ставить подальше от окон можно даже в темные места. Хуже им от этого не будет, наоборот, лучше будут себя чувствовать. Поэтому я оставила цветы подальше от окна. Благо, поверхности было много всякие тумбы, и шкафчики. Вот на них я и определила тех, кто не любил местное солнце. Те, кто любит, но не очень пока поставила на пол, поближе к окнам. Некоторые цветы оставила прямо на подоконниках. Вытащила блокнот и составила для себя список покупок для цветов, кашпо и дополнительные полочки, которые уместно впишутся в мою комнату. Если буду переезжать, потом все смогу с собой забрать. Поэтому надо будет подбирать кашпо нейтральных тонов. Наконец-то прозвучал мой будильник. и Я отправилась встречать персонал. Надо было двухкорничных отправить в коридор, чтобы они убрали последствия драки между демонами. Пыльная буря, к сожалению, так и не стихла. Персонал приехал в специальном закрытом экипаже, запряжённым динозавром, точнее, существом сильно похожим на динозавра. Кажется, Лель как-то назвал его, но я забыла. Причём динозавру вообще было пофиг на пыльную бурю. Ему песок и ветер никак не вредили. Я наблюдала за тем, как он остановился возле террасы, и демоны по одному выходили прямо на неё. Здравствуйте, поздоровалась я с толпой демонов, вошедших в помещение. Здравствуйте, Людмила Павловна, нестройным хором ответили демоны. А из толпы сразу же выделила двух демониц-горничных, отвела их в сторонку и попросила первым делом убраться на третьем этаже, а потом уже заняться остальными. Девушки с удивлением переглянулись, но покивали и отправились переодеваться. «Завтрак, Людмила Павловна, когда хотите? спросила меня повар. Сегодня была смена Майсы. Так в 9:00 же вроде, удивилась я. Ну, для вас могу и пораньше что-нибудь быстро организовать, смущенно улыбнулась женщина. Да не надо зачем, махнула я рукой. Подожду и 10:00, зачем я буду тебя отвлекать? Но смотрите, а то кофе можно было бы быстренько попить. Я все равно сама еще не успела позавтракать. А вы успеете на всех завтрак сделать? А чего там делать-то? Не больше 30 минут на все про все. Я успеваю. Ну, ладно, кивнула я. Майса махнула мне рукой, и я пошла за ней на кухню. Там женщина быстро переоделась в маленькой комнате для поваров. У них своя была, а затем вышла и поставила турку с кофе. И быстро из холодильника накидала на стол разных ватрушек. Я наблюдала за ней и чувствовала легкое умиротворение. Майса была привычной и какой-то уютной. Не было у нее рогов и хвоста, отчего казалось, что я опять вернулась на землю. Сижу с давней подругой за чашечкой кофе у нее на кухне. Валька, наверное, скучает по мне, надеюсь, она за моими цветами приглядит. А я тоже вызываю у вас чувство ностальгии, посмотрела на меня женщина мудрыми глазами. Да, так заметно, немного смутилась я. Да не особо, я просто сама это чувствую. Вот и решила, что и вы так же». Ответила брюнетка, разливая кофе по кружкам. "Спасибо", улыбнулась я, делая глоток кофе и беря в руку круассан. "Да мне наоборот в радость с вами посидеть", покачала она головой. "Никак я не могу к демонам привыкнуть. Не чувствую я себя тут своей. Все кажется, что напутали там что-то", она махнула рукой вверх. «Не сюда мне надо было, и я ведь не грешила. Так вам разве не рассказали, что дело не в грехах?" удивилась я. Да рассказали все», — с грустью вздохнула Майса и тоже сделала глоток кофе. "Но я до сих пор как-то не веришь — приподняла я одну бровь. "Да не то чтобы", пожала она плечами. "Вроде и верю, и в то же время не верю. Может, это все дело времени. А где ты живешь? С соседями подружилась?" "Да в центре, тут недалеко. Пешком можно было бы пройти, но сейчас это буря", Майса посмотрела в кухонное окно и поюжилась. Страшно, как в аду». Я усмехнулась. Так мы и так в аду». «Ага», — хмыкнула женщина в ответ. Я, кстати, на местном пляже побывала. Меня позвали демоны, у которых я комнату снимаю. Вот это жуть. А они как ни в чем не бывало, будто это вода обычная, там купались и пикник на пляже устроили. Так вроде говорят, что это вода обычная, удивилась я. Нет, покачала головой Майсса и понизив голос, сказала: "Я как на пляж пришла, Так там жаром полыхнуло, что я и близко подойти к этой воде их не смогла. Не пойму, как они там плавают. Странно, пожал я плечами. Но это не бывало еще. Как пыльная буря утихнет, схожу посмотрю. Может, тоже так же отреагирую. Мне Лель рассказывал, что многие демоны не понимают и думают, что это лава настоящая, и даже живут там и мучаются, варятся, как в настоящем огне, и выйти на сушу не могут. Не понимают ничего. У Маиса был такой взгляд, как будто она сейчас закричит от ужаса. Да ты чего удивилась, я? Тут же все нормально. Если боишься, не ходи, да и все». Я просто чувствую себя тут лишней. Со мной так мало кто дружить хочет, вздохнула она. Вот и согласилась с ними пойти, а там повела себя как сумасшедшая. Они теперь меня не зовут никуда и смотрят так, Она махнула рукой и с грустью, уставилась на свою чашку с кофе. Мне даже жаль стала женщину. У меня-то тут вокруг столько друзей появилось. Такая поддержка мощная. Лель, Кан, Тэрен, Лола, другие демоницы. Меня сразу все приняли, разговаривают по-дружески. Вон, даже перспективы стали наклевываться с учеба на артефактора. А Майса совсем одна оказалась. Еще и друзей, оказывается, не может найти. Слушай, давай вместе в следующий раз сходим на пляж, а? Вдруг вместе будет мне так страшно. вдруг надо просто привыкнуть, и океан постепенно превратится в обычную воду. Мэйса какое-то время помолчала, а затем неуверенно протянула: "Хорошо. Как буря-то уляжется?" Вот и договорились, улыбнулась я, допивая свой кофе и доедая круассан. "Ладно, спасибо за завтрак. Побегу. Не буду мешать." Спасибо вам за разговор, ответила искренней улыбка брюнетка. Даже на душе легче стало. Ты не стесняйся рассказывай, если какие-то проблемы будут, сказала я. Я тоже тут новенькая, вместе-то намного проще. Хорошо, кивнула она с радостью. Я вернулась в коридор и пошла наверх. «Все же надо проведать Кана. Никак не получается у меня относиться спокойно к тому, что я вчера увидела. Но когда я подошла к комнате Ангела, И уже занесла руку, чтобы постучать, то остановила сама себя. Входить к Кану в его покои одной, чревато последствиями. Ладно, если он будет не в состоянии, если наоборот. Нет, мне нужна группа поддержки. На ум пришла Лола. Я вспомнила, что видела Канна чаще всего с ней. Благо, ее покои были рядом, и идти куда-то далеко не надо было. Открыла мне суккуба вся заспанная, но при этом такая умилительно прекрасная. Что-нибудь я женщиной, то сразу же влюбилась бы в эту красотку. Извини, что разбудила, покаянно произнесла я. Но мне нужно кое-что тебе рассказать. Лола посмотрела на меня с удивлением и открыв дверь шире, махнула рукой: "Входи, приземляйся где хочешь, я только умоюсь", пробормотала она, а то вчера спать поздно легла. Хорошо кивнула я. После того как Сукуба привела себя в порядок, я кратко рассказала ей о том, что случилось ночью. Ещё что-то от меня хочешь, посмотрела она на меня с недоумением. Если честно, то я была немного шокирована ее реакцией. Я думала, что она сразу же рванет проверять самочувствие Янкуба, но Лола даже не шелохнулась и ждала от меня ответа. "Я хотела, чтобы ты сходила и проведала его", выдавила я из себя. "А из-за Лола похлопала своими ресницами. "Ну, а вдруг с ним что-то плохое случилось?" Вдруг он болен и ему нужен уход. Ты не представляешь, как Лель его сильно избил. Я не могу пойти, потому что не хочу опять провоцировать конфликт. Но я подумала, что вы вместе. и...» Чего? Мы вместе? Лолаза заулыбалась, а затем и вовсе захихикала. Ты с чего взяла, что мы вместе? Я просто много раз вас видела вместе и решила, что вы встречаетесь, смущенно произнесла я и немного обиженно добавила. А почему ты смеешься?» вроде бы ничего такого необычного не сказала. Нет, замахала руками Лола. Извини, я не в обиду, просто Кан, он, понимаешь, Сукоба прикрыла рот рукой и опять засмеялась, причем до слёз. Я подождала, когда у нее пройдет приступ, чувствуя себя слегка некомфортно. Прости, Лола пересела ко мне ближе на диван. Просто это вообще не про нас. Кан для меня слишком молод, понимаешь? Ну и что, выглядите-то вы одинаково, удивилась я. Да нет, махнула рукой Лола. Просто понимаешь, я когда в ад попала, мне же было уже девяносто лет, понимаешь? Старуха сморщенная была, просто ужас. Суккуба улыбнулась. «Еще и такой старухой прожила несколько сотен лет. Ходила мимо дома Удовольствия и плевалась. Думала, что тут разврат и все такое. Я вообще была очень дурная, когда попала сюда. Наверное, так бы и жила там, на окраине, в той заброшенной халупе, если бы не мой сын. Сын? переспросила я. Я при жизни то еще дурой была. У меня мозг был идеологией государства промыт, будь здоров. И Я дура сына своего воспитала в духе патриотизма. Оля погрустнела и отвела взгляд в сторону. И, конечно же, когда он вырос то решил свою жизнь посвятить карьере военного, а я еще и гордилась им, хвастилась перед подругами. О сын на одной из войн, в которой участвовал, погиб. Мне, когда его гроб пришел, я только тогда поняла, какой дурой была. То не то, ни до конца. Не хотелось мне саму себя винить в произошедшем, и я готова была кого угодно обвинить в смерти ребенка, но только не себя. Прожила я долгую жизнь в одиночестве и горе. Померла от старости, а оказалась тут, в аду. Я опять продолжала всех вокруг винить, ни с кем не общаться толком не хотела. Хотя со мной пытались местные демоны разговаривать, даже к дому удовольствие приводили. Я тогда налеле чуть в драку не напала, обозвала его всяко. Лола устало вздохнула, а потом ко мне из пустоши сын пришел. Как это, удивилась я. Да, криво улыбнулась Лола. Я сама в шоке была, когда он на моем пороге оказался, весь в крови, раненый, полуживой. Не знаю, как он меня нашел, просто не представляю. Возможно, почувствовал родственную душу и пришел. Отлежался, а потом заявил, что опять на войну пойдет. И вновь в пустошь ушагал. Я не могла его остановить. Он меня как будто не видел. И я за ним хотела в ту пустошь уже идти, но через границу не смогла заставить себя перейти. Слишком сильно меня это пугало. А сын через несколько дней опять вернулся, и вновь весь в крови. Для него, оказывается, война и не закончилась вовсе. Он умом не мог понять, что уже не на войне, а в пустоше воюет с демонами. И я не могла ему ничего доказать. Он меня не слышал, возвращался пару раз в месяц, чтобы рано залечить, а потом опять уходил на свою войну. Я тогда про всю ненависть свою к местным забыла и поняла, что без помощи не смогу. Решила сходить к соседям и узнать, как мне сына вылечить. А Они мне на дом удовольствия указали. Я к Леле пришла, прощение просила за свое поведение и помощи. Лель сказала, что только я сама могу вылечить своего сына. А если стану одной из них и перееду жить в дом удовольствий. Сын инстинктивно именно ко мне за помощью пришел, Значит, не пропащий и значит, мне его и лечить. Но и самой тоже надо вылечиться. Не я переступила через себя и переехала. И знаешь, Я каждый день чувствовала, что меняюсь не только внутренне, но и внешне. Мы много с лелем и другими обитателями дома каждый день разговаривали. Очень многое поняла. А сын через месяц сам ко мне дорогу нашел и в очередной раз не к халупе старой моей пришел, а к дому удовольствий. Лола отвернулась, и я заметила, как по ее щеке побежала слеза. Он вылечился, осторожно спросила я. Почти, выдохнула она, вытирая слезу со щеки, но не до конца. Он осознал себя и осознал то место, где находится, но ему нравилось воевать, и он поступил на службу к Абалону, генералу армии Сатаны. Стал одним из его воинов и опять иногда ходит в пустошь с войском Сатаны воевать с дикими демонами. Акан, он... О, опять улыбнулась и посмотрела на меня. Он мой почти что внук потому что он сын демоницы, с которой живет мой сын. Так что сама понимаешь, продолжила Лола. Ничего у нас с ним и быть не может. И да, лель его до смерти никогда не забьет, потому что инкубы и суккубы в аду очень ценятся. и максимум, что он может сделать, так это просто выгнать его из дома, а небольшая сбучка кану не повредит. Слишком уж сильно его изболовала мать. Я не понимаю, нахмурилась я. Он же говорил, что был на земле врачом. Откуда тогда у него и мать здесь? О, это долгая история, усмехнуло слово. Если ты не собираешься идти наведывать Кана, то я могу тебе рассказать. Она хмыкнула, видя, что я тут же подобралась и хотела уже подскочить, но Сукуба меня придержала. Да шучу я, шучу, не надо к нему ходить. Он сейчас отсыпаться будет дня два, чтобы восстановиться. Алель. О, вспомнила-таки Хмыкнула Лола, прищурившись, и я впервые заметила в ее мимике что-то старческое. Хотя, может, если бы она мне не сказала, то я бы и не обратила на это внимания. Так он нормально себя вроде бы чувствовал утром. Просто спал с тобой? Приподняла бровь Сукуба. Я отвела взгляд в сторону. Если я скажу, что между нами ничего не было, ты скорее всего мне не поверишь, спросила я печально, вздохнув. Почему не поверю? улыбнулась Лола. Учитывая то, как ты загоняешься по поводу мужиков, очень даже поверю. Может, расскажешь, что случилось? Почему ты так шарахаешься ото всех? Я же вижу, что не рога и хвосты тебя пугают. Уж у меня-то глаз наметанный. Я встала, чувствуя, что не знаю, что ответить. Настроение так было не очень. Так теперь же вообще захотелось уйти. Людмила взяла меня за руку сукуба и серьезным тоном голоса сказала: "Я не хотела тебя обидеть или как-то задеть. Ты меня прости. Да нет, я просто, я запнулась, не знаю, что сказать. Не помнишь? А вдруг спросила меня Лола, заглядывая мне в глаза. А я с удивлением на нее посмотрела. Ведь я и правда не помнила что-то, что-то очень важное, то, что меня сильно пугало. Понятно, шумно вздохнула Суккуба. Я и не думала, что все настолько плохо. Как ты оказалась в этом мире? Как ты умерла, ты помнишь? Я нахмурилась, чувствуя, как сильно заболела голова и меня замутила. Ладно, все забудь. Лола засуетилась вокруг меня, а я вдруг осознала, что лежу у нее на диванчике, а она мокрой тканью вытирает мне лицо. "Ты как, лучше?" суккуба смотрела на меня с тревогой. "Что случилось?" с удивлением спросила я ее. "Тебе плохо стало, когда я тебя спросила про прошлое", ответила она, оставив прохладную ткань на моём лбу. Странно. Я села, убирая ткань с головы. "Ты извини, я пойду, наверное". Встав, я направилась к выходу. Лоллена в этот раз не стала меня останавливать. Уже на пороге, когда я вышла в коридор, Сукуба пробурчала себе под нос: да, пропал наш лель". Я не стала ее переспрашивать, о чем она, потому что не была уверена, стоит ли вообще. Да и разговаривать с Сукубой больше не хотелось. Этот разговор оставил странное послевкусие, не самое приятное. Я бы не стала заглядывать к Леле, если бы не Рик. Если Лель будет спать, то кто бесенка накормит? Спустившись на кухню, попросила Майсу собрать завтрак для Инкуба и завтрак для бесенка, и взяв поднос, понесла в комнату. Давайте я вам помогу. Мне встретился по пути официант. Давай, пожала плечами и передала ему поднос. Демон элегантно взял его в одну руку, вторую брал за спину, и мы начали вместе подниматься по лестнице. Как тебе здесь работается? Чтобы не молчать, решила поболтать я с демоном. Выглядел он как молодой парень, не очень симпатичный, Тяжелые черты лица, но худощавый. Да вроде нормально все, пока претензий нет, пожал он плечами. К моему стыду, имя я его не запомнила. Надо будет посмотреть его договор, чтобы уточнить. Я хотела заказать вам единую форму для всего персонала, вспомнила я о насущных вопросах. Это было бы очень удобно, ответил демон безо всяких эмоций. Я работал в доме удовольствия в столице, там нам форму выдавали. А она у тебя осталась? спросила я. Да, кивнул демон. Хотите посмотреть? да, порадовалась я. Было бы здорово, Принесешь завтра. Без проблем, ответил парень и даже улыбнулся. Мы дошли до комнаты Леля. я постучалась, но дверь открылась сама по себе. Взглянула на официанта, но не нашла на его лице никаких эмоций. Пришлось входить в гостиную инкуба, просить парня поставить поднос на столик и выпроваживать. Хозяиничать в покоях леля было немного некомфортно, но что поделать, если хозяина нет, а дверь у него открыта. Я прошла в спальню к инкубу и с удивлением увидела, что он до сих пор спит. Подошла ближе, нагнулась, чтобы удостовериться, все ли с ним нормально, и поняла, что он действительно очень крепко спит как как сдержалась, чтобы не зарыться пальцами в волосы мужчины. Как же сильно меня к нему тянет. Вышла в гостиную, забрала поднос с завтраком, унесла его в комнату и поставила на тумбочку возле кровати. Проснется, покушает. все таки он за мной ухаживал, я тоже поухаживаю. Взяв миски с едой для бесенка, я еще раз внимательно посмотрела на инкуба и, удостоверившись, что он продолжает крепко спать, пошла к Рика. Вошла в кабинет и заметила сонного беса. Похоже, он только что проснулся. Привет, улыбнулась я, ставя ему миску в клетку. Благо, в клетке был специальный выдвижной ящик, куда миски помещались и вновь задвигались. Он так хитро был устроен, что убежать Юрика не получилось бы. Привет, ответил бесенок и схватил первую миску, и ложкой начал есть кашу. Ты как тут? Может, надо что-то? Ты говори, не стесняйся. Да нормально все». Бесенок махнул рукой лапкой. Сплю много, сейчас поем и опять спать буду. Если что-то надо, ты говори, не стесняйся, я добуду. Ничего не надо, покачал головой Рик. У меня все есть. Я дождалась, когда он доест весь свой завтрак и опять уляжется на свой мягкий плед. Забрала миски, оставив бесенку воду и проследив за тем, как Рик закрывает глаза, вышла из кабинета, а затем, и вовсе испокоив Леля. Надо найти 테рена и спросить у кого можно форму для официантов заказать. Но не обращаться же по такому пустяку к Оле. Мне кажется, что она не станет тратить свое время на подобное.